Сколько-нибудь правильные выборы в назначенные сроки были абсолютно невозможны, но к прибытию войск согласия, казавшемуся несомненным, голос народа должен был сказать решительное слово. При этом группы — немцы, гетманское правительство и УНС — по разным побуждениям сходились в одном — в стремлении утвердить самостоятельность украинской державы. Международное положение Украины было не менее шатким. Перемена внешних декораций требовала поэтому исключительной осторожности. 2 октября украинский посол в Берлине, барон Штенгель, телеграфировал в Киев. «Положение безнадежно» и повелительно диктует нам необходимость войти в сношение с согласием которое одно в состоянии обеспечить державе ее интересы имею точные сведения что согласие не встретит препятствий для оккупации украины если об этом просить сообразно с двойственным притяжением мировых центров И внешняя политика Украины пошла по расходящимся дорогам. Министр иностранных дел Дорошенко, не терявший еще надежды на Германию, отправился в Берлин с целью добиться содействия в вопросе допущения представителей самостоятельной Украины на мирный конгресс. Туда же отправился товарищ председателя УНС Никовский, гетман. В грамоте своей от 17 октября стоял на почве независимости украинской державы и на ее строжайшем дружественном нейтралитете. Выражал надежду, что и державы согласия признают наш государственный суверенитет. Лизагуб позволил себе даже некоторую угрозу по адресу согласия. «Украинское правительство заявляет, что оно будет всячески бороться со всеми проявлениями извне, которые были бы направлены к нарушению нейтралитета Украины. Но в то же время с согласия германского командования готовились уже посольства в Париж, Могилянский, в Америку, Корстовец и в Яссы, генерал Дашкевич Горбацкий. Насколько сильны были тогда еще, конец октября, в правительстве германофильские течения и иллюзорные надежды на силу германских штыков, можно видеть из письма Могилянского к заместителю министра иностранных дел Палтову. Могилянский просил отложить отъезд миссии минимум на две недели, К этому времени, быть может, выяснится международная конъюнктура. Могилянский определял и свой идейный багаж как глубокого сторонника немецкой общественности, солидарности и культуры. «Наибольшей угрозой будущему, — писал он, — я считаю большевизм Вильсона и зарывающихся в упоении момента французов». Экономический союз с Англией и Францией считаю фантазией. Наше будущее, как Украины, так и России, в добросовестных, тесных отношениях с Германией. Это определено географией, историей и здравым смыслом. Быстро развивавшееся наступление союзников на Балканах заставило правительство спешно командировать в Яссы коростовца, который, не претендуя на признание согласием Украины, вступил в деловые сношения с его представителем в лице французского посланника графа Сент-Олера. Предъявленный последнему в вербальной ноте правительству Украины высказывая опасения, что военные действия могут быть перенесены на ее территорию, просила избавить от этого нового несчастья пострадавшее и без того население, заверяла державы согласия в своем строгом нейтралитете и готовности принять с большим удовлетворением всякое предложение сотрудничества В целях сохранения порядка и безопасности в стране.